Глава восьмая Весь первый этаж уже был забит нарядными людьми. Голова кружилась от духоты и парфюма, я стояла в обществе матери и отца и встречала гостей. И если кто-то думает, что это совсем необременительное занятие, то он сильно ошибается. Необременительным оно было первые минут двадцать, но когда тебе приходится стоять на месте больше часа и беспрестанно улыбаться, Это не то удовольствие, которое хочется повторить. Но ситуация требовала жертв. Этот прием мы с мачехой подготовили за неделю в авральном режиме. Да я на подписывание одних пригласительных потратила почти день. Потом был выбор меню, цветов, украшений и прочей мелочи. И, конечно, пошив платьев. Как же? Ведь идти на столь значимое событие в старье, которое я, к слову, ни разу не надевала, неприемлемо. Это дословное высказывание матчихи. Я за эту неделю вымоталась больше, чем в школе, будучи учителем и классным руководителем аравы великовозрастных оболтусов. Я уже с ужасом представляла месяцы перед свадьбой и тихо радовалась, что их будет всего два. А сегодня предстояло объявить о нашей с генералом помолвке и очень скорой по местным меркам свадьбе. Конечно, о помолвке догадывались и с интересом поглядывали в сторону офицеров, среди которых прогуливался генерал. Но все же официальной причиной бала был мой выход из полугодового траура после смерти моей тетушки и наставницы. Как оказалось, именно по причине этого траура Эмма до сих пор и не была представлена наместнику и не ездила по многочисленным балам. Нет, подруги, конечно, у Эммы были, но в последние месяцы наведывались к ней редко. Обсуждать им с Эммой было нечего. Вернее, она не желала слушать о прекрасных балах, где блистали другие, а не она. Неудивительно, что Эмма сильно чудила. От скуки и не такое сотворишь. Думаю, даже за Дремвана она так стремилась выйти замуж, только от скуки. Но подобное положение дел мне было только на руку. А вот и под ручку с мужем к нам подошла мать Дремвана. «Эмма, деточка, ты, как всегда, мила». Она улыбалась так натянута, что даже удивительно, как ее не перекосило. Честно говоря, я надеялась, что она сегодня не явится. Если бы не отношения между нашими главами семейств, я бы ее в жизни не пригласила. «Спасибо. Вы тоже прекрасно выглядите». Я тоже фальшиво улыбнулась. «Да? А я думала, что по мне издалека видно, в каком я трауре». Улыбка женщина превратилась в оскал. «Да ну, она думала меня этим смутить. Вообще-то строить обиженку должна сейчас я. А у вас что? Кто-то умер?» Не сдержалась я, и мачеха так сильно ухватила меня за руку, что это грозило появлением синяков. «Умер? Умер?» Повысила голос гостья, и ее ноздри возмущенно расширились. «Мой сын!» «Ваш сын!» «Всего лишь отправляется служить своему государству!» Рядом неожиданно появился генерал и ожег женщину холодным взглядом. Вы должны радоваться, что у него появилась такая возможность. Женщина явно хотела ответить что-то резкое, но ее муж так сильно сжал ее предплечье, что она поморщилась от боли. И тем не менее ее злорадный взгляд, брошенный на меня напоследок, мне очень не понравился. Сколько же в доме инвалежей сегодня гостей? отвлек меня от нерадостных мыслей Серж. «Возьмите». И протянул нам с мачехой по бокалу соком. Как я была ему в этот момент благодарна. Пить хотелось страшно. Благодарю, господин генерал. Мужчина улыбнулся и ушел. Жаль, что у меня такой возможности не было. Вечер проходил по стандартной программе. Сначала легкая беседа под напитки, а как только все собрались, хозяева вечера появились в зале и объявили танцы. И на первый меня пригласил Серж. Как я испугалась, когда впервые подумала о местных танцах. Не передать словами. Я ведь их не знаю. Но мне снова удалось прикрыться потерей памяти и договориться только об одном обязательном танце. Он был очень похож на вальс, и проблему меня не вызвал. Вот этот танец мы сейчас с генералом и танцевали. Вы сегодня особенно прекрасны. Сделал мне комплимент мужчина. «Спасибо», — потупилась я. И вот вроде бы и комплимент вполне стандартный, но когда его говорят таким голосом, честное слово, в первую брачную ночь я заставлю его читать мне сонеты. И мне будет хорошо уже только от этого. Вы знаете, что очень мило смущаетесь. А вы знаете, что иметь такой тембр — преступление? Не выдержала я. Что? О, зачем я это сказала? «Наверное, чтобы увидеть выражение лица этого мужчины. Вы никогда не пробовали петь?» «Петь?» — снова удивился мужчина. «Нет». «Ну и хорошо». «Вам так не нравится мой голос?» В тоне генерала прорезались недовольные нотки. «Что вы, Серж, я просто радуюсь, что вы не певец, иначе после сегодняшнего объявления я бы вряд ли пережила гнев и разочарование огромной армии «Ваших поклонниц». Мужчина прищурился, переваривая замысловатый комплимент. «Так вам нравится мой голос?» Решил уточнить он. «Очень», — честно ответила я, и, не выдержав его взгляда, снова потупилась. Генерал на это ничего не ответил, но до самого конца танца выглядел таким довольным, что я подумала, «Этому мужчине нужно делать комплименты почаще. Вон как они его бодрят». Но стоило танцу закончиться, отец остановил музыкантов и заговорил. «Дорогие гости, мы очень рады видеть вас здесь сегодня, и мы хотим, чтобы вы разделили с нами радость. Мы с генералом подошли к родителям, и отец встал между нами и взял наши руки. Мы хотим объявить о помолвке доблестного генерала нашей империи Сергея Эндаркина и моей дочери Эммы Валеш». В зале раздались радостные возгласы, но всех их перекрыл громкий визгливый голос матери Дримвана. «Чему вы радуетесь? Разве вы не видите, что Эмма эн Валеш уже не та девушка, которую мы все знали? Она стала колдуньей! Ее нужно сжечь на священном костре Лимы!»